С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны. Даже самые опытные агенты охранки не смогли установить, когда и как уехал Олекса через границы в Москву на седьмой конгресс Коминтерна. Ранним московским утром Олексы шел по набережной Москвы-реки Сходило солнце, золотило звезды Кремля. Был июнь. В гостинице Новомосковской Олекса о чем-то спросил администратора. Поднялся лифтом на один из этажей, постучал в дверь номера. «Одну минуту, кто там в такую рань?» — откликнулись из номера. «Здесь проживает постоянный корреспондент газеты «Руды Право в Москве товарищ Фучик?» Чуть насмешливо спросил Олекса. Дверь распахнулась, и друзья обнялись. «Входи!» — пригласил Юлиус. ж ты, и не узнать!» Олексей был одет в строгий костюм с галстуком. «Проходи!» — вновь пригласил Фучик. «Кофе на столе, обслуживай себя самостоятельно, а мне надо две-три минуты». Они вместе пришли в колонный зал Дома Союзов, и когда председательствующий объявил, «Слово предоставляется товарищу «Сырове, Карпатская Украина», На трибуну поднялся Олекса. Он явно волновался, но вскоре заговорил уверенно, твердо. Каким было положение на Карпатской Украине во время шестого Всемирного конгресса Коминтерна? Организация Компартии была изолирована от трудящихся масс. Революционное движение на Карпатской Украине регрессировало. Компартия утратила свое массовое влияние. Успехами Компартии в целом и в частности в Карпато-украинской организации мы обязаны прежде всего шестому конгрессу коминтерна и исполкому коминтерна, с помощью которых мы смогли вскоре после шестого конгресса очистить компартию Чехословакии от правых оппортунистов и ликвидаторов. Оппортунистическая политическая линия партии была заменена революционной и был избран новый центральный комитет во главе с товарищем Готвальдом. Мы, украинские коммунисты, заявляем, что наша борьба главным образом направлена против фашистских агентов Гитлера, Пилсудского, Хорти, которые стремятся превратить украинские районы Чехословакии в плацдарм для антисоветской борьбы в Центральной Европе. Мы заявляем, что приложим все силы для того, чтобы превратить Карпатскую Украину в мощную цитадель для защиты Советского Союза. После Конгресса товарищ Олекса срочно возвратился в Закарпатье.